На торжественное открытие Анкмарпоргско-Столадской гигиенической железной дороги слетелись стаи международных репортеров. Дик Кекс всегда хотел, чтобы первое настоящее публичное путешествие по железной дороге началось в столате. тем самым отметив старый город жирной точкой на карте мира. Сэра Гарри такой поворот несколько встревожил — чувство, которое разделяли и многие журналисты, побоявшиеся заляпать грязью свои новые туфли и подвергнуться нападению фазанов. Как истинный гражданин Анкмарпорка, он несколько терялся за пределами города. Однако, как напомнил ему мокрец, после поездки в Столат по обычной дороге гости тем более оценят обратный железнодорожный рейс с прохладительными напитками на борту. Когда их экипажи, наконец, подъехали к тому месту, которое на приглашениях с золотым обрезом было обозначено как Столацкий вокзал», журналисты и другие приглашенные гости обнаруживали, что станция еще достраивалась. Точнее, по большей части ее не было вовсе, а то, что было кишело рабочими, людьми, троллями, гоблинами, И все разрешали очередное недоразумение, как это бывает на любой крупной стройке, где угодно. И все же при внимательном рассмотрении было видно, что строится здесь что-то хорошее. Гостей собрали на длинном перроне, возвышавшемся над сверкающими стальными рельсами, которые убегали вдаль. По бокам толпились зрители. Со стороны города рельсы упирались в огромный амбар, где до чисто отмытые подмастерья дико выстроились по обе стороны закрытых дверей вместе с духовым оркестром, которого почти не было слышно за строительным шумом. Мокритс фон Липвик был первоклассным мастером торжественных церемоний и приветствовал гостей вместе с Гарри Королем и Юфи. Был тут и лорд Витинари, Держатель страховочного пакета акций железной дороги в сопровождении стук-постука, который не пропустил бы такое событие ни за какие ковришки. И королева Келли Стулацкая, протектор восьми протекторатов и императрица длинной узкой спорной полосы к пупу от 100 керрига. Чтобы утвердить происходящее своим королевским одобрением, в сопровождении мэра, который был в шоке от того, что его город превратился в такой благон. Как всегда, в таких случаях самым главным пришлось подождать, пока не будет готово все остальное. Это учли заранее. Около выхода с платформы была дверь с аккуратной табличкой «Зал ожидания». Залов ожидания было на самом деле два. Первый для мужчин и семей, второй для одиноких дам. Как и следовало ожидать, юфи твердо стояла на том, что железная дорога во всех аспектах должна быть чистой, безопасной и, в буквальном смысле, гигиеничной, тема которой была ей очень близка. А потом ожидание подошло к концу. По приглашению Мокрица вперед вышла королева Келли, чтобы забить золотой костыль последний на линии, тем самым обозначив, что дорога готова к работе. Пыхтящий звук, который уже стал знаком любителям железной дороги, стал громче и мощней. Толпы наблюдателей выстроились по обе стороны рельсов и махали разноцветными флажками и вопили с нарастающим энтузиазмом, а двое подмастерьев отперли двери амбара. Под барабанную дробь мокриц объявил «Дамы и господа» господин дик кекс и железная ласточка делая грезы о паре былью дик кекс гордо стоял на площадке поезда и на его лице сияло безошибочно читаемое выражение я же говорил за паровозом постукивая тянулись десять вагонов и экодивы некоторые были крытыми заморгали вспышки иконографов и железная ласточка плавно прошла по рельсам и остановилась напротив платформы. Мокрец подождал, пока стихнут аплодисменты, и провозгласил. «Дамы и господа, не стесняйтесь, поднимайтесь на борт, там вас ждут прохладительные напитки, но сперва позвольте мне пригласить вас на экскурсию по вагонам». А потом мокрицу требовалось быть во всех местах одновременно — Все, что касалось паровозов и железных дорог, было новостью, а новости бывают как хорошими, так и плохими, а изредка даже вредительскими. Дик любил рассказывать о железной ласточке и обо всем остальном, что касалось паровых двигателей, но он был прямолинейным юношей. А пресса «Равнин-100» сожрала бы заживо прямолинейного человека, не осторожности». Зато Мокрец, особенно в присутствии прессы, был непримельненее мешка калейдоскопов. Пока шла беседа, Мокрец как нянька не отходил от дика. Анкмарпоргская правда была не так уж плоха, а весь Нектантий обычно больше интересовался жуткими смертоубийствами и наименее пристойными сторонами человеческой природы. Но внутри у мокрица все оборвалось, когда он заметил, что Дик, случайно выпавший из его поля зрения, разговаривал с Хардвиком из ежедневного псевдополиса, который набил руку на превратном истолковании своих собеседников и обращении сказанного против них же, а псевдополис ненавидел Анкмарпорк мстительно и завистливо. Мокрец, шагая к ним, самый быстрый в мире беззаботной походкой, как раз успел услышать вопрос Хардвика. — Что ты, господин Кекс, скажешь людям, которые боятся, что от шума и дыма лошади сойдут с ума, а коровы и овцы не смогут выносить потомство? — Честно говорю, я не знаю, — отвечал Дик. — Никогда не было таких проблем здесь, на равнинах. Когда я проводил испытания, лошади из соседних полей пытались обогнать железную ласточку на перегонке с ней. То есть бегали, и, по-моему, им было весело. Но Хардвика так просто было не сбить с толку. — Да ты должен признать, господин Кекс, что поезд представляет исключительную опасность. Некоторые говорят, что если превысить скорость в 30 миль в час, то лицо может расплавиться. Мукрицу показалось, что все те, кто до этого благодушно болтал, смолкли как один, чтобы послушать. И он знал, что если вмешаться сейчас, будет только хуже. Поэтому он мог только затаить дыхание точь в точь, как остальные. И слушать, что скажет этот серьезный деревенский паренек. «Я так скажу, господин Хардвик», — ответил Дик, сунув большие пальцы за пояс. Он так всегда делал перед тем, как произнести длинные предложения. «Много что само по себе представляет опасность. Волшебники, например. Или деревья». «Очень опасное дело. Деревья могут упасть. Прям тебе на башку ты глазом не моргнешь. А корабли какие опасные? И другие люди тоже бывают опасные. Вот и, господин Хардвик, задаешь мне вопрос уже пять минут к ряду, и все ждешь. Когда же эта деревенщина сболтнет чего-нибудь лишнее?» — Ну, я скажу так. Железная ласточка — моя машина. Я сам ее построил целиком до последнего винтика. Я сам проводил все испытания, и каждый раз, когда находил способ сделать ее лучше и безопаснее, я это делал. Но послушай, господин Хардвик, а вдруг это ты представляешь опасность? Сила всегда опасна, всякая сила, и твоя в том числе. Вся разница в том, что силой железной ласточки можно управлять. Тогда как ты можешь написать, что взбредет тебе в голову? Или ты думаешь, я не умею читать? Я все читаю, что ты сочиняешь в своей газетенке. И какую же ты там чушь иногда несешь? Ну, такую уж мерзость, чтобы напугать народ, который не шарит в паре, энергии, косинусах и уравнениях, и тангенсах, и даже в логарифмах. Но все равно желаю тебе хорошей поездки, господин Хардвик. А сейчас, если ты не возражаешь, мне пора в кабину... — Да, я разгонял железную ласточку больше, чем до 30 миль в час, и только обгорел на солнце. — Доброго дня, господин Хардвик, и наслаждайся поездкой! А потом он покраснел, заметив притихшую толпу вокруг, и сказал, — Извиняюсь перед дамами за выражение. Прошу прощения. — Совершенно не за что извиняться, господин Кекс, — отозвалась Сахариса Резник, журналистка правды. «Думаю, все собравшиеся здесь дамы меня поддержат, если я скажу, что мы признательны тебе за твою прямоту». А поскольку Сахариса была не только всеми уважаема буквально до степени религиозного поклонения, но и неизменно вооружена остро заточенным карандашом, остальная публика тоже вдруг обнаружила, что испытывает большое уважение к дику кексу за его непритязательную манеру речи. На борту вниманию публики предстало много чудес, в том числе и роскошные уборные. Еще одна детище Юффи, удивившая даже мокрица. Ему было любопытно, что скажет пресса о таланте Юффи к организации железнодорожных путешествий. Художественный редактор «Правды» порой бывал очень изобретателен. В итоге заголовок был такой — «Как расслабиться в поезде?». Видимо, господину дослову с супругой пришлись по душе санитарно-гигиенические условия. — Ничуть не хуже, чем в самых дорогих гостиницах, — сказал мокрец на ухо сэру Генри, который вышел из кабинки, светясь от гордости. Гарри заулыбался. — Это еще в Дамский не заглядывал господин фон Литвик. Ароматы, подушечки, настоящие цветы в вазе. — Не дать не взять будуар Полагаю, отходы будут сбрасываться прямо на рельсы? Гарри был оскорблен. — Может, кто-то так бы и сделал. Но только не Гарри, король. Где отходы, там и деньги, сынок. Главное, герцогиня не рассказывай. Под вагоном есть большая цистерна. И пусть ничто не пропадет зазря. Вопросы густо и быстро сыпались со всех сторон. Для тех, кто не успел прокатиться на железной ласточке на участке Гарри короля, встал ребром вопрос поведения на железной дороге. Можно ли высунуть голову из окна? Можно ли взять на борт ручного болотного дракончика, если держать его на руках? Можно ли подойти к машинисту и поговорить с ним? На сей раз был рад сказать «да». Избрав для этой почетной миссии главного редактора правды. Улыбка на лице Вильима де слова, когда он шагнул с платформы на подножку кабины машиниста, должна была обеспечить этой сцене место на первой полосе, если путешествие пройдет успешно. Хотя не стоит забывать, что оно также окажется на первой полосе, если взорвется двигатель. Журналистика есть, журналистика как ни крути. Просвистев и выпустив облако дыма, поезд отчалил от платформы. И все пошло гладко. Особенно, когда по вагонам провезли тележку с напитками и закусками. Гарри и весь Джолсон были единодушны в том, из чего должна состоять хорошая пища, из калорий, и не поскупились. В мясном слампе было столько масла, что хватило бы смазать железную ласточку снизу доверху. За окном менялся пейзаж, вызывая у задобренных пассажиров восторг и восхищенные возгласы, и тут поезд не въехал на первый на пути мост. Мокрец задержал дыхание, когда поезд замедлил ход практически до полной остановки. Большой тролль помахал красным флажком и радостно во всеуслышание объявил А когда тролль говорит что-то во всеуслышание, то слышат действительно все, что его бригада проводила работы на этом мосту, и они очень рады, что он будет использоваться. Спасибо, что приехали, дамы и господа!» В ответ прозвучал смех, которому в изрядной мере поспособствовал алкоголь. Но все же это был смех, причем искренний. Мокрец перевел дух. «Вероятно, некоторые из его пассажиров Еще помнили те дни, когда, увидев тролля, они испугались бы, или, если они были гномами, захотели бы дать ему пинка в лодыжку. А теперь тролли были среди них. Они строили железные дороги и чувствовали себя как дома. Мокритс обвел взглядом вагон первого класса, где сидел лорд Витинари. Тот, открыто похвалив Юффи за её роль в организации и оформлении, давал свои обычные, вежливые, отвлеченные ответы на вопросы журналистов, жадных до цитаты, но Мокрец заметил, что Патриций улыбался, как дедуля при виде новорожденного внучка. Мокрец встретился с ним взглядом, и ему показалось, что его светлость мимолетно подмигнул ему. Мокрец кивнул, и тем дело и кончилось, но он надеялся, что за это можно было отпустить ему хотя бы один грех — Три смерти за одну жизнь было бы уже чересчур. Но день стоял хороший, светило солнышко, и железная ласточка мчалась по рельсам, а две лошади в поле у железной дороги пытались бежать с ней на перегонки. И по делам господину Хардвику. И чтоб ему пусто было, ведь ласточка домчала по пологим склонам до города подверха, где поезд сделал остановку, чтобы пассажиры насладились всеми благами капустной гостеприимности. После этого путь до самого Анг-Марпорка, который издали манил своими тонкими дымовыми пальцами, пролетел быстро. Поезд пересек новенький чугунный мост через реку Анг и со свистом подъехал к участку Гарри-Короля, где духовой оркестр исполнил национальный гимн «Мы всех воскупим и продадим», под аплодисменты поджидающей толпы. Вечером на банкете к первым железнодорожным путешественникам присоединились другие высокопоставленные анкмарпоркцы и столатцы. В заключении своей речи сэр Гарри объявил, что следующим городом, куда проведут великолепную железную дорогу, станет Щеботан, и он надеется, что это произойдет в очень скором будущем. Под громогласной овацией Гарри предложил тост за щеботанского посла Мсье Жилета, и за этим последовали новые тосты, в том числе за саму железную ласточку. Лорд-ветенари высказал мнение, что день был очень продуктивный, и все те, кто уже сидел, затаив дыхание, смогли, наконец, выдохнуть. С банкета гости расходились, кто заваливаясь в бок, а кто вообще с трудом волоча ноги. Дик увидел знакомое лицо, вплывшее в его счастливый мир разноцветных огоньков, и воскликнул. — О, вот это было здорово, господин Липвик! Все такое крошечное, когда смотришь из поезда. Я подумал, что железная дорога может расти, как дерево. Ну, знаешь, один ствол и куча веток. Пусть они будут дешевые и короткие, но людям понравится. Всем станет легче жить, если сесть на поезд — «Можно будет в каждом...» Мокрец, решительно игнорируя заманчивые перспективы, прервал его. «Не лети, Дик. Сначала надо добраться до Щеботтана». «А потом организовать скорый поезд до Убервальда», — добавил он мысленно. «Его светлость так родел за международные отношения». Позже, той же ночью, Фред Колон и Шноби Шнопс, как настоящие стражники, патрулировали периметр железнодорожного участка. В конце концов, они представляли в своем лице власть и, следовательно, имели право находиться где угодно и смотреть на что угодно. Они вышагивали нога в ногу, и Фред Колонн сказал, «Я слышал, они хотят проложить дорогу в щебатан. Моя старушка вечно мне на мозги копыт, чтобы съездить туда в отпуск. Ты меня поймешь, Шноби, ты ж почти женатый человек с обязательствами». — Ну, ты сам знаешь, у меня аллергия на весь этот бонжур-тужур. И мне рассказывали, что хорошего пива там днем с огнем не найти. — Да нет, там не все так плохо, — сказал Шноби. — И дежурил я неделю назад на товарном складе. Так там была куча сыров, которые побились по случайности, разумеется. Естественно, отправлять назад нельзя... — А цвета радуги и такое с сырами творить-то закачаешься. Ужасно вкусно получается, особенно если закусить улитками. Шноби сообразил, что говорит кощунственные вещи, и поспешно добавил. — Но пиво все равно, как помое, это верно. Фред Колон кивнул. — Верно. Он снова посмотрел на друга и сказал, если железные дороги будут работать как положено, все у нас сильно изменится. Поезда должны ходить быстро. А значит, если человек совершит ограбление, а потом вскочит на поезд, он будет таков задолго до того, как мы разберемся, что к чему. Наверное, и на железной дороге тоже нужна своя стража. А то мало ли что. Как говорит наша старина Камнелиц, Если есть люди, будут и преступления, и тогда уже нужны и стражники. шноби Шнобс обдумал эту информацию с таким видом, с каким коза пережевывают жвачку, и ответил. — Ну вот ты ступай и доложи старику Ваймсу, что хочешь стать первым жизнедорожным стражником, а? и Не хотел бы я видеть его лицо. Билли Смальц окинул взглядом массивного человека в голове очереди и горько вздохнул. — Слушай, — сказал он, — ну, не могут все быть машинистами. — У нас уже так достаточно, и нужно время, чтобы дослужиться до этой должности. Ой, ой, ой, что еще ты умеешь делать? — Ну, — вздохнул расстроенный юноша, — мамка моя говорит, что когда-нибудь я стану хорошим поваром. Билли улыбнулся. «Вот тогда для тебя может найтись работа. Повара нам нужны». Он кивнул на стол другого рекрутера, чуть в стороне, и сказал. «Ступай, к был Она как раз набирает персонал на кухню». Юноша воодушевился и быстрым шагом направился навстречу своему будущему, которое наверняка состояло из ненормированного графика и тяжелого труда в тесноте и духоте, Но главное, из неограниченного количества поездок на самом чудесном изобретении века. — А я, маляр, — сообщил следующий человек в очереди к Билли. — Чудненько, и ты уверен, что не хочешь стать машинистом? — Да нет. Я всегда хорошо рисовал. И я думаю, паровозам нужна краска. «Отлично — Отлично, — сказал Билли, — ты нанят... — Следующий! — Билли оторвал взгляд от бумаг и увидел, что над ним нависла угловатая фигура молодого тролля. — Мне сказали, есть работа с лопатой и тоннами угля. — Я могу, — сказал тролль и добавил с надеждой. — Пожалуйста. — Кочегаром, — уточнил Билли. — Да уж ты немного великоват для кабины машиниста... — Но вообще-то нам пригодишься, не сомневайся. Распишись и здесь. Стол затрясся, когда тролль вдавил большой палец в анкету и сломал планшет. — Для тролля неплохой результат, — вырвалось, убили. И — Извини. — Это ничего страшного. Мне все енты говорят. Тролль с громким топотом ушел в направлении угольного склада, А его место за столом Билли заняла модно одетая молодая женщина с властным лицом. — Я считаю, железной дороге понадобится переводчик. — Я знаю все языки и диалекты на диске, — сказала она твердым голосом. Но в ее глазах горело воодушевление, когда она смотрела на железную ласточку и остальные паровозы. Билли сразу понял, что она покорена. Еще он знал, что переводчиков не было в списке вакансий, поэтому он отправил ее к сэру Гарри, а сам вернулся к найму стрелочников, молоточников и других рабочих. И очередь снова задвигалась. Казалось, никто не хотел оставаться в стороне от железной дороги. Мокрец подпрыгивал в седле глиняной лошади, которая везла его обратно в Ангмарпорг, и ему казалось, что он целую вечность провел в переговорах с землевладельцами, которые требовали сумасшедших денег за то, что совершенно очевидно пошло бы на пользу региону. На этот раз путь лежал в Щеботан, до которого было раз в восемь дальше, чем до сто А когда Мукрец не вел переговоров с землевладельцами, он вел переговоры с землемерами, которые были хоть и не жадными, зато невыносимо скрупулезными. Они отвергали варианты маршрутов как слишком крутые, слишком болотистые, слишком пересушенные, слишком подверженные затоплением, а один участок вовсе оказался заполонен зомби. Получившийся маршрут мог сойти за след змеи, ползущей по ландшафту от одного подходящего участка земли до другого. И все хотели, чтобы железная дорога пролегала неподалеку но, пожалуйста, только так, чтобы шум и запахи не мешали. Вот такими были равнины сто в двух словах, точнее в ста, если уж на то пошло. Люди хотели получить все преимущества парового прогресса и не соглашались на издержки. И ни один город на равнинах не хотел, чтобы большому Койхрину досталось больше, чем он заслуживал. Требовалось вмешательство политического гения Ветинария, «Чтобы расставить все по своим местам и напомнить, что строительство железной дороги, конечно, началось в Ангмаркорке. Но если другие города хотели воспользоваться ее плодами, что ж, пожалуйста, это будет в некотором смысле и их дорога. Ведь там, где есть прямой рейс, должен быть и обратный. Политика. Ведь Инария обожал это. Тот он чувствовал себя, как рыба в воде». И, разумеется, Патриций никогда не выходил из себя. Он просто демонстрировал миру проверенный временем облик справедливого слуги закона, решая вопросы задешево и без лишнего шума. Он давно научился мастерски пользоваться улыбкой при проведении сложных переговоров. И улыбка лорда Ветенари была улыбкой человека, который знает то, что его собеседникам еще только предстоит узнать, а именно... Какими бы умными они ни были, их трусы, образно выражаясь, уже спущены по самые лодыжки, и голые задницы выставлены на всеобщее обозрение. Рейс от Ангмарпорка до Столата стал регулярным, и все теперь было налажено. Мокрец придумал слоган «Не надо жить в Ангмарпорке, чтобы работать в Ангмарпорке». Становилось все востребование недвижимость в столате. Мысль об уютном уголке в деревенской местности, вдали от городской суеты, при наличии удобного транспорта от морпорка вдруг стала выглядеть весьма привлекательной. Многочасовые скачки на глиняной лошади благотворно сказывались на способности мокрица творчески мыслить. Его сознание поглощал мир перспективных паровых двигателей. И мысль работала, как хомячок, который не на шутку соревновался со своим колесом. Очередной синапс взорвался в его голове. Поезда — это только начало. Он понимал, что железные дороги сейчас представляют собой нечто вроде эфира. Они обволакивают сразу весь мир. «Идея фикс», — как сказали бы в Щеботане тем не менее сами паровозы не теряли своей важности мастерские дико кекса в шайны тауне таили в себе еще много чудес которые погрузили в вагоны прицепленные к неведующей усталости железной ласточки теперь она делила свой просторный амбар с двумя новичками который дик крестил скорыми Они совершали регулярные рейсы до 100 лата и обратно, в то время как сама «Железная ласточка» продолжала катать пассажиров по участку Вангмарпорке, и ее маршрут дополнили небольшой петлей вдоль реки, чтобы полюбоваться новым мостом. Маленький, но динамично растущий коллектив наблюдателей за поездами записал в своих книжечках цифру «два», а потом и «три». Через считанные минуты после возвращения в анг мокрица подхватил восторженный Гарри, чтобы показать последнюю разработку. Уворачиваясь от искр, они добрались до двери гигантского амбара с паровозами, охраняемого одним из тяжеловесов Гарри, который смотрел из-под лобья даже на собственного шефа. Он был человеком, ну, во всяком случае, походил на человека, А Гарри представил его просто как угрозу. Угроза, из подлобья глядя на мокрица, отошел от двери и пропустил их с Гарри внутрь. Мокриц чувствовал затылком взгляд угрозы, проходя мимо. Он поинтересовался Гарри, у угрозы случайно нет уголовного прошлого. Гарри-король уставился на мокрица и сказал, «Конечно, у него есть уголовное прошлое». Он же охранник, и мне он нужен. Вокруг ошивается столько народа, пытаются пролезть, особенно по ночам. А официальная охрана, стража, големы, сторожевые псы у уйму бумажные волокиты. Тогда как угроза разбирается с угрозами. «Не грози угрозе, угрозы тебе не угроза», как моя бабушка говорила. Гарри хохотнул и добавил, «Не бойся, господин фон лепик я ясно дал ему понять, что тебя убивать нельзя. Не сегодня». Мокрец принял этого внимания и бросил последний взгляд на угрозу, которая специально для него скроил особо свирепую мину в качестве напоминания, что на свете есть множество вещей, которые можно сделать с человеком, так его и не убив». Гарри кивнул великану, и тот начал сворачивать огромный брезент в центре гаража. И уж когда угроза что-то сворачивал, оно оставалось свернутым. И взору открылся паровоз, намного больше железной ласточки и всех предыдущих творений кекса, которые приходилось видеть мокрицу. Гарри хлопнул мокрице по спине и сказал, «Ну, господин фон Липвик. — Пока ты там пил и ел с богачами, вытягивая из них денежки, мы, в смысле я, ну и господин, как разумеется, были очень заняты. — О, да. — Юноша пока наверху наносит последние штрихи, на но этот новый двигатель самый сок, не побоюсь этого слова. — Я тоже не развлекался, — возмутился было мокрец, но горя оборвал его. — Да знаю, знаю. Мы все из кожи вон лезем, чтобы выполнить заказ ветинари на щеботанскую ветку. Хотя лично я лобстеров как-то недолюбливаю. Но ради того, чтобы водрузить у них флакан к порка и все такое. Да и понятно, что если мы здесь будем получать самую свежую рыбу и морепродукты, то все будет в шоколаде. Или, как они бы сказали, в улитках а Дик говорил, что это малышка. Он хлопнул новый паровоз по сверкающим бокам, как призовую скаковую лошадь. — Потянет больше груза, чем любые другие, и куда быстрее. Мокриц обдумал это. Знаешь, бьюсь об заклад, что как только наш Дик закончит свой новый скорый, он поработает над тем, чтобы железная ласточка прибавила в скорости. Гарри... Он не позволит ничему затмить ее, даже если для этого придется постоянно с ней возиться, пока она не будет соответствовать всем требованиям. Сейчас столько человек занят разной работой, что он и так большую часть времени проводит с ней. Ласточка, прообраз их всех, и он бесконечно его меняет. И он хочет пригласить на свидание Эмили. Что ж, он смысленный мальчик и она всегда будет знать, где он. В голове мокрица пронеслось. Любопытно, что обо всем этом думает железная ласточка? И пусть даже он отмахнулся от такой нелепой мысли, мокрицу все равно показалось, что он услышал тихое шипение. Гарри все еще любовался новейшим паровозом. — А лобстером, наверное, радости будет полные панталоны. «Первый иностранца собственной железной дорогой». «А Эмили говорит мне, что по-щеботански «железная дорога» звучит как название карточной игры. Это прямо про твою ля амверна. Только убедись, что у тебя припрятан туз в ля-манш, господин фон Лепфик. Договорились?» «Ля-манш?» «Иуфи учит меня балакать, как лобстеры». «Говорит этот дивный романтический язык!» Мокрицу захотелось намекнуть, что он весь прошлый месяц почти не видел собственную жену, потому что провел свыше пятидесяти непростых переговоров лишь для того, чтобы добраться до щеботанской границы. «Ну, молоток! Значит, не привыкать. А вот когда едешь до щеботана, там можно понежиться на солнышке. И вообще не так уж он и далеко. А знаешь что?» Перед тем, как возвращаться, можешь взять себе выходной на Элью. Эль а я не всегда такой щедрый. Мокриц откашлялся. Вообще-то, Гарри, на самом деле ты мне не начальник. Я работаю на город. Это что значит, я не могу тебя уволить? Боюсь, что нет, Гарри. Гарри весело хмыкнул. Ненавижу работать с людьми, которых я не могу уволить. Это противоестественно. Это был долгий день. После долгих недель и еще более долгих месяцев и тем вечером Мокрец с огромной радостью переступил порог собственного дома, страстно желая оказаться в роскошной постели с балдахином, на которой был матрац, набитый не соломой и подушки. Настоящие подушки. Очень многие хозяева гостиниц, где мокрец останавливался за время своих странствий, считали подушки необязательным и даже бесполезным аксессуаром. Прямо сейчас его душа пела, и он открыл дверь еще до того, как это успел сделать Кроссли, и направился не в основную часть дома, но в узкий коридорчик, который вел к кабинету Доры Гаи где его возлюбленная беседовала с «Из сумерек темноты». семафорная компания предоставляла равные возможности всем желающим, особенно когда речь шла о кадрах, которые могли вскарабкаться по скелетообразному каркасу клик-башни и, добравшись до цели, усесться на маленький стульчик и кодить как черти, при этом чертями не будучи, хотя их внешность и говорила об обратном. Дорогая недоверчивым взглядом проверяла отчеты с клик башен, а гоблин, скрючившись как чертик, сидел на краешке стола. Она помахала пальцами, давая понять, что не может сейчас отвлекаться, после чего скрутила бумаги, передала их гоблину и резко сказала. — Доставь это немедленно. На башню 97, пожалуйста. — Кто-то очень небрежен в кодах. Наверное, стажер. — Я хочу знать наверняка. — Ясно. Гоблин подцепил когтем свиток, соскочил со стола, как лягушка, и направился в сторону дверцы невысоко над полом, за которой и исчез. Мокрицу был слышен его топот за стеной. Гоблин по обшивке вскарабкался на крышу и посеменил к их личной семафорной башенке. Он содрогнулся, но прежде чем он успел что-то сказать, Дора Гая подняла на него глаза и перебила. Он пунктуальный, расторопный, надежный. И кодит лучше, чем даже я. И все, что ему от нас нужно, это чтобы мы разрешили ему и его семье жить на нашей крыше. Так что не надо опять рассказывать, как тебя травмировал в детстве рисунок улыбающегося гоблина в книжке, ладно? Выкинь это из головы, мокрец. Гоблины — лучшее, что случалось в Симоформе со времен... Ну, короче, нас... Они обожают бегать, и, кроме того, под одной крышей с гоблинами нас не донимают эти мерзкие крысы и мыши, как раньше. Дорогая встала, обогнула стол и, подойдя к мокрицу, поцеловала его. — Как прошел твой последний марафон, муженек? Впрочем, как ты мог бы догадаться, ей и так получала своевременные отчеты о твоих успехах. Мокриц сделал шаг назад. — Отчеты? — Что? Дорогая рассмеялась. Что такое семафорная башня, как не огромная дозорная вышка? И у каждого семафорщика есть очень дорогой бинокль Герра Фляйса, изготовленный по лучшим убервальским технологиям. Я ей сказала, что за тобой нужен глаз да глаз. Ну и еще много-много глаз. Башен там хватает. Каждый семафорщик знает тебя в лицо и даже в макушку. Вот я и решила, что мой долг как жены, что шпионит за мужем, на случай, если я спутаюсь с другими женщинами... — Успокойся. Я же знаю, что ни с кем ты не путался. А если бы и путался, я бы тебя просто убила. Ничего личного. — Но ты не путался. Я не убила. И у нас все прекрасно, так? Госпожа Кросли приготовила изумительный пирог из говядины с устрицами. Видишь? Разве ты не рад, что я точно знала, когда ты вернешься домой? Мокрец улыбнулся, и его улыбка еще расширилась, когда он понял, что услышал. Он задумчиво переспросил — «Не хочешь ли ты сказать, любовь моя, что ты могла бы проследить за кем угодно?» «Вполне возможно. Если кто угодно, будет много перемещаться. Ребята и девчонки часто поглядывают по сторонам, когда выдается свободная минутка. Просто глядят. И все. Что в этом плохого?» «Вчера, когда ты возвращался домой, я была в конторе Гранд-магистрали». И имела честь лично принимать отчет о том, как ты прыгаешь на своей глиняной лошади. — Очень увлекательное зрелище, по слухам! Дорогая посмотрела на мужа и добавила. — А ты знаешь что, когда ты натыкаешься на что-то полезное и очень интересное? У тебя глаза загораются, как сторождественские украшения. Так что прекращай светиться и пойди умойся с дороги, а потом, наконец, нормально поужинаем. В семье Мокрица и Доры Гаи существовало одно правило. Время ужина при малейшей возможности было неприкосновенным. Никаких перекусов на рабочем месте, никакой спешки, зато обязательно свечи и серебряные приборы, будто каждый ужин был праздничным. Но он и был праздничным. Единственная возможность — сесть за один стол лицом к лицу и хоть до некоторой степени побыть просто мужем и женой. Однако Дорогая оказалась не в силах сдержать своего недовольства по поводу того, что ей снова предстояло надолго прощаться с мужем и провожать его в чужую страну. «Щеботан не так уж и далеко», — успокаивал ее мокрец. «И когда я переманю местных ребят на свою сторону, все будет хорошо». Дорогая прочистила горло. «Гарсоны». «У лобстеров ребята называются гарсонами». «Чего?» «Гарсоны». — По-щеботански. — Но не волнуйся, большинство из них говорит по-марпоркски. — И знаешь, почему? — Потому что никто из нас не удосуживается выучить щеботанский. — Неважно, как их называют. Как только там проложат железную дорогу, я смогу хотя бы чаще приезжать домой. Мокорец замолчал, чтобы проглотить еще один кусок пирога. Кстати, Гарри только что получил клик от короля Ланкра с просьбой в перспективе проложить железнодорожные пути и до их королевства, чтобы, я цитирую, — ланкор смог занять законное место на мировой арене не надо их недооценивать заметила дорогая у них живут ведьмы они залетают на семафорные башни и выпрашивают у ребят кофе по крайней мере одна из них точно так делает особенно когда ребята совсем неопытные и в смене нет гоблинов а еще там и все гномьи шахты на медянке не сомневаюсь что железная дорога им пригодится Мокрец нахмурился Ребята говорят, что это невозможно. Слишком крутой подъем, и к тому же Ланкорский мост не выдержит веса поезда. Извини, но, полагаю, можно сказать Его Величеству, что мы направим к ним землемеров, когда разберемся со Щеботаном. Мокрец отложил вилку. Вот такие дела. И, кажется, впервые за долгое время у нас обоих выдался свободный вечер. Чем займемся? «Как ты смотришь на предложение отпустить прислугу на вечер?» И Дора Гая ответила с улыбкой. «Да. И чем же мы займемся?» «Это чистая механика», — объявил Думминг Тубс, попивая чай в необщей комнате незримого университета. «Только выглядит как волшебство». «Значит, надо запретить» решил главный философ, поддевая целый пирог на вилку. Выглядеть, как волшебство! Это наша работа. Ну что ж, сказал, наверное, Чудокулле, демонстративно пропуская его слова мимо ушей, зачем стоять на пути прогресса, если можно на нем прокатиться. Правки а или нет? Кто-нибудь хочет прокатиться на поезде? Здесь так душно, и потом, не хотим же мы, чтобы. «Люди сочли нас ретроградами». «Но я и есть ретроград», — заметил профессор современного руноведения, «и горжусь этим». «И тем не менее, пора посмотреть паровозу в лицо. Господин Тупс покажет дорогу». Волшебники выехали из университета небольшой процессией карет, которая вызвала изрядный ажиотаж на Анкмарпоркском вокзале. Думингтупс Тубс, хорошо зная своих коллег, предупредил об их приезде заранее, и по такому случаю для волшебников пустили специальный поезд, особенно хорошо оснащенный подушками. — Разумеется, вы поедете первым классом, господа, — сказал начальник станции, которого Думинг Тупс тщательно подготовил. — Но если угодно, кто-то из вас может прокатиться в говень машиниста, — он замялся и добавил, — хотя... Сомневаюсь, что в ваших мантиях это будет безопасно. Арканцлер канцлер от души расхохотался. — Юноша! Мантия волшебника не подвержена возгоранию. Боги правы. Да если б не это, мы б каждый день сгорали заживо еще до завтрака. Думинг, который уже несколько раз катался на железной ласточке в течение последних недель, а потом вел с диком кексом увлеченные беседы, успел разобраться в основах механики и теперь с удовольствием наблюдал, как величайшие умы университета переживают свою первую поездку по железной дороге. Это было короткое путешествие до подверха и обратно, включающие ужин на полпути, который продлился дольше самой поездки. На финишной прямой декану разрешили подергать сигнальный трос на зависть всем остальным волшебникам. И на каждой остановке долго махали флажками, свистели и хлопали дверями, чтобы все волшебники успели поучаствовать в процессе. Железная ласточка шла на всех парах, и огнеупорные волшебники по очереди забирались в кабину, заглядывали в топку и оставались довольны. Даже профессору Ринсвинду, который большую часть поездки провел, прячась под сиденьем, в твердой уверенности, что паровой двигатель это такая штука, которая приводит к неминуемой гибели, пришлось признать, что поезда могут принести ощутимую пользу, если кому-то надо быстро куда-то добраться, а уж тем паче откуда-то удрать. Вдоволь наигравшись и устав, на обратном пути в Ангмарпорк они признали новый вид транспорта феноменальным. Главный философ хотел был поспорить, но он был слишком сыт. «Удивительно. Люди нам машут, когда мы проезжаем мимо», — воскликнул Чудакуль. «Никогда такого не видел. Никто мог подумать. Люди улыбаются, глядя на машину. Ты что это там записываешь, господин Думинг?» Думинг покраснел и ответил. «Люблю отмечать проходящие поезда, знаете. Мне просто интересно». Ты словно смотришь, как будущее проезжает мимо. Архканцлер улыбнулся. Тогда нам стоит быть поосторожнее с дверями, которые закрываются. Потому что будущее несется по этим рельсам очень быстро. И кто знает, что появится дальше. Был прекрасный солнечный день. Жаворонки пели в чистом синем небе. В такой день нельзя было не радоваться жизни. Мокрец, желая сменить обстановку, решил прогуляться вокруг участка и шел пружинистым шагом вдоль проложенных рельсов. И прямо здесь, в этот безупречный день, да, здесь, вне поля зрения всех, кроме, конечно же, самого Мокрица, на рельсах, по которым должна была проехать железная ласточка, вывернув из-за поворота на пологе скат ведущих к станции, он увидел двух маленьких существ. Кролики, хотелось верить ему, тут полно кроликов. Даже на участке они постоянно попадались под ноги. Но на одном мгновении весь мир замер прямо у мокрица перед глазами. И он закружился в своей собственной вселенной, откуда выглядывал в настоящий мир. Вот стояли паровозные амбары. Там горожане выстраивались в очередь в ожидании аттракциона. А прямо здесь, на рельсах, лежало будущее железной дороги. Время замедлило ход и сосредоточилось в одном мгновении, и Мокрец был единственным свидетелем чудовищного зрелища. Как будто странная сверхскоростная партия шахмат разыгрывалась у него на глазах. И вдруг ноги сами понесли его вперед быстрее, быстрее, слишком запыхавшийся, чтобы крикнуть. Он бросился к двум детям, которые сидели на корточках у рельсов, прижав к ним уши и хихикая, потому что те так смешно дрожали и ходили ходуном так громко и прямо здесь, прямо сейчас и мимо. мокриц очнулся в этом был свой плюс. В одно мгновение на него налетела железная ласточка, и он умер. Но вот он лежал и медленно приходил в себя в белой комнате, где пахло камфорой и другими лекарствами. Пахло резко и успокаивающе. И это было живое подтверждение того, что уж хотя бы нос мокрится остался на своем месте, потому что остального тела он не ощущал вообще. Приглушенные тихие звуки постепенно приближались и набирали громкость, складываясь в слова, обнадеживающе отчетливые и проникнутые сердечностью. На их фоне проступила фигура в белом халате, объяснявшая «Ему то хуже, то лучше, но хуже уже реже, а лучше все чаще, крепнет буквально на глазах, переломов нет, хотя приличная пара сапог погибла с концами». Но, будет тебе известно, госпожа, даже у нас в больнице уже нашлись люди, которые вызвались скинуться на новую обувку. Мокрец напрягся, сились вырваться из полуобморочного состояния и вернуться в «здесь и сейчас». «Здесь и сейчас» на нем не было и живого места, но в то же время на него смотрела дорогая. За ней маячил внушительных размеров некто в белом халате, принадлежавшие к тому типу людей, которые в юности инстинктивно занимались силовыми видами спорта, да и сейчас были бы не прочь, вот если бы только живот был поменьше и кости не ломило. Жена разглядывала мокрицу очень внимательно, словно проверяя, все ли части тела остались на своих законных местах, а врач ухватил его за руку и громогласно воскликнул «Кто там тебя бережет, господин фон Липвик? Как чувствуешь себя?» — Как твой лечащий врач обязан заметить, то выскакивать на рельс перед движущимся составом медицинские работники не рекомендуют, чего нельзя сказать об идиотски неосмотрительных проявлениях личного мужества, за что мы все тебе и аплодируем. Доктор Газон осмотрел мокрица и спросил. — Ты сам-то помнишь, что произошло, а, господин фон Липвик? — Ну-ка, давай, вставай, посмотрим, можешь ли ты ходить? — Мокрец выяснил, что ходить может, и сильно пожалел об этом. Все тело как будто было одним сплошным синяком. Но медсестры помогли пациенту удержаться на ногах и не спеша довели до соседней палаты, за дверью которой, помимо громкого шума, обнаружились две семьи. Они состояли из маленьких детей и заплаканных родителей. Разрозненные фрагменты прошлого в памяти мокрица с хрустом встали на место и стали разрастаться в одно чудовищное воспоминание. Он снова ощутил дыхание просвистевшего над ним паровоза и тяжесть двух малышей по одному в каждой подмышке. Да нет же, не могло этого произойти на самом деле. Или могло. Но плач и крики вокруг говорили об обратном. Женщины лезли с поцелуями и совали ему деток, чтобы и они сделали то же самое, а мужья в то же время наперебой жали мокрицу руки, недоумение клубилось в нем, как паровозный дым, а Дора Гая стояла рядом, украдкой улыбаясь той особенной улыбкой, какая знакома только мужьям. Эта улыбка не сходила с лица Доры Гаи, и когда им удалось, наконец, вырваться из кольца счастливых родителей и липких детей — — Не ты ли однажды сказал, дорогой мой, что жизнь, лишенная риска, не стоит того, чтобы жить? Мокрец потрепал ее по руке. — Ну, Шпилька, женился же я на тебе, не так ли? — Ты просто не мог сдержаться, да? Это точно какой-то наркотик. Ты не успокоишься, пока кто-нибудь не покусится на твою жизнь, или пока ты сам не окажешься в эпицентре катастрофы, от которой, конечно, славный мокрец фон Липвик... Спасется в самый последний момент. Это какая-то болезнь? Что-то врожденное? Мокриц сделал жалобное лицо, как умеют только мужья и щенки. — Хочешь, чтобы я перестал? — спросил он. — Если хочешь, я перестану. Повисла пауза. Но потом дорогая сказала. — Вот гаденыш, как же я могу тебе что-то запретить? Если ты успокоишься, ты уже не будешь мокрицем фон Липфигом. Он собрался возразить, но в этот момент распахнулась дверь и ворвалась пресса. Вильям Деслов, главный редактор правды, в сопровождении проводника поезда и вездесущего иконографиста Оттовскрика. А поскольку мокрец до самого смертного дня не перестанет быть Мукрицем Фон Липвигом, он улыбнулся перед объективом. Мукриц напомнил себе, что все только начинается, и продолжение не заставит себя долго ждать. Но ничего, ему было не впервые танцевать эту кадриль, так что он изображал стойкого оловянного солдатика и улыбался господину Деслову, который прямо с порога сказал «Похоже, ты снова стал героем, господин фон Липвик. Машинист и кочегар в один голос утверждают, что ты подбежал раньше, чем они успели дернуть тормозной рычаг, подхватил детей и в самый последний момент сумел занять безопасное положение». «Самым безопасным в данный момент оказалось распластаться прямо под вашей железной ласточкой. Сущее чудо, что ты оказался поблизости, не правда ли?» Ну вот. И снова в пляс. «Никаких чудес. Мы стараемся ни на минуту не оставлять посетителей без присмотра. Дети гуляли за пределами участка и, строго говоря, находились в этот момент под ответственностью своих родителей». Но мы в ближайшее время поставим ограждение вдоль всей линии. Надо понимать, что к нам стекается слишком много людей. Оригинальное сочетание живого пара и скорости притягивает их, как магнит. Очень опасная новинка, господин фон Липвик, ты не находишь? Как же, господин Деслов, все старое когда-то было новым. И пока не было как следует изучено, тоже таило неизвестности, опасности... Но так же верно, как то, что ночь сменяет день, рано или поздно все новое становится частью жизни. Поверь мне, то же произойдет и с железной дорогой. Мокрец не сводил глаз с журналиста, который тщательно записывал его слова, и успел подготовиться к следующему вопросу. — Значит, уладские равнины полнятся жалобами старшего поколения. Старики боятся шума и скорости, а еще поезда приносят с собой дым и копоть. «Наверняка все это представляет опасность для нашего славного города!» Мокрец одарил его улыбкой, думая про себя. «Ну, вот опять...» «Место, которое ты изволишь называть нашим славным городом, сплошь состоит из дыма и копоти, и много чего еще в придачу. Испытания железной ласточки никого не оставили равнодушным». Все отмечают ее способность быстро и безопасно перевозить тяжелые грузы. И не будем забывать, что в отношении определенных товаров скорость является первостепенным фактором. Взять хотя бы посылки с нашего почтамта или вашу газету. Никто не хочет получать новости с запозданием. А благодаря железной дороге столацкие жители получат утреннюю правду к завтраку а что до страхов старшего поколения. Что ж, одна старушка недавно сказала мне, что нам стоило дождаться, пока все старики поумирают, и только потом открывать железную дорогу. Согласись, в этом случае ждать нам пришлось бы очень долго. Увидев, что губы журналиста тронула улыбка, Мокрец понял, что добился своего. Люди нередко говорят, что, мол, старики не поймут когда на самом деле это они сами не хотят понимать или принимать новое. А вот старики как раз бывают рисковыми ребятами и очень этим гордятся. Здесь для пущего эффекта Мокриц заговорил серьезно. К сожалению, работа прототипа не может гарантировать стопроцентную безопасность. Не просто добиться безопасности, когда еще не знаешь, в чем опасность. Это понятно? Но я ни секунды не сомневаюсь, что однажды поезд спасет еще много-много жизней. Я даже обещаю это». Как только пресса удовлетворилась полученным интервью и портретом героя дня, а доктор Газон получил свой чек, мокрец попрощался с Дорой и Гайей и поймал Кэп. Добравшись на нем до участка, он без стука ворвался в кабинет Гарри Короля. — Там должны были дежурить люди, Гарри! — закричал Мокрит, стуча кулаком по столу. — Если у тебя осталось хоть капля здравого смысла, поставь нормальную охрану по всей дороге в окрестностях своих владений, чтобы посетители не оставались без присмотра, когда ходит поезд. — В этот раз я вытащил твои каштаны из огня не унимался он. — Но, Гарри, два детских трупа на первой полосе — и железные дороги закончились бы, не успев начаться. Ветенари бы в миг прикрыл нашу лавочку, не сомневайся. Ты знаешь, как Патриций не доверяет механике и едва ли он урон собственной репутации, если велит Дику Кексу спрятать свои игрушки обратно в коробку. Да, было бы обидно, но люди не должны гибнуть из-за какой-то машины. Мокрец перевел дыхание. Он задыхался и сопел, а у сэра Гарри, который не проронил ни звук за всю его тираду, побагровило лицо. В наступившей тишине Мокрицу послышалось любопытное шипение, похожее на то, что испускала железная ласточка, когда расслаблялась после тяжелого трудового дня. Пожалуй, его можно было описать как железное мурлыканье. Но в следующее мгновении звук стих, и Мокриц усомнился, что вообще его слышал. Гарри смерил мокриться взглядом и серьезно спросил. Говорят, ты прыгнул прямо под поезд с двумя мальчишками в охапку это так, если честно, понятия не имею. Я увидел детей. Они положили головы на рельсы и прислушивались. Они просто играли. Я чуть ли его помню, как подумал: Вот черт! Потом что-то ударило меня по голове сбоку, и больше я ничего не помню, пока не очнулся в палате, в больнице леди Сибиллы. Вот и вся история. Я могу соврать ради развлечения рекламы, банального соперничества, личной выгоды и всеобщей радости, но сейчас я говорю правду». Повисло молчание, которое нарушил хриплый голос Гарри. «Ты ведь знаешь, что я сам дедушка. Старшая порадовала, внука-внучка. Меня не так просто пронять, приятель. Но сейчас всего так и колотит». Гарри вышел из-за стола, и из глаз у него текли слезы. «Ты в этом...» — Разбираешься, господин фон Липвик. Так скажи, пожалуйста, что мне сделать? Мокрец не ожидал такой реакции, но ответил без колебаний. — Соберись, Гарри, — приказал он. — Это инженеры и тому подобная публика разбираются в кузнечных мехах, высоких скоростях и вращении колес. А для большинства людей такая прыть, что лошадь, закусившая у дела. Сколько горожан каждый год получает травмы? когда старому ломовому коню Доббину в очередной раз взбредет в голову пошалить прямо посреди улицы. Мой совет — закрыть на неделю аттракцион с ласточкой на техническое обслуживание. Все привести в порядок, убрать из-под ног острые предметы, поставить какой-нибудь забор, и назначить пару человек в форме, посолиднее, присматривать за территорией. Ты понимаешь в этом толк. Пусть все видят, что у нас безопасно. И снова Мокрец услышал это шипение. Казалось, оно раздается у него в душе, насыщая его свежими идеями. И в театре собственных мыслей он сидел на галерке и смотрел на сцену своего воображения, жадно ожидая увидеть, что придет ему в голову дальше. Но подобные инциденты могут произойти не только на участке Гарри. Надо найти возможность следить за всей линией, чтобы кто-то обязательно заметил, если на рельсах окажется ребенок или корова, или поезд свернет не туда. Гарри побледнел, представив все, что могло пойти не так. Но мокрец уже не мог остановиться. Им нужен будет хороший обзор. Подошла бы смотровая вышка или клик-башня. Чтобы сразу подать сигнал машинисту, спроси у Дика, у него голова светлая, он придумывает новые устройства быстрее, чем успевает их начертить. И вот еще совет. Делай что-нибудь с этими старыми грязными вагонами для скота, которые цепляют класточки. Для зверинца было бы в самый раз, но у твоих посетителей должны быть условия не хуже тех, что мы предоставляем на столацком направлении. — Точно. Больше элитных вагонов, и... Мокрец так и видел, как подмигивают ему деньги. И вот еще мысль. Для тех, кто не может назвать себя богачом, но кому очень хочется, почему бы не сделать вагоны для них? Не нужно шика, но пусть они будут ощутимо лучше, чем самые дешевые вагоны, которые, наверное, останутся вообще без крыш. Это даст пассажирам цель к которой можно стремиться, а тебе очередной прирост прибыли». Вся мощь самого грозного взгляда Гарри Короля устремилась намоклиться. «Господин фон Липфик, чтоб мне провалиться, это ты опасный человек. Ты делаешь так, что люди начинают заноситься не по чину, а это кажется подозрительным и вызывает беспокойство. Что еще хуже, они заставляют очень сильно нервничать». К Удивлению Гарри мокрец подпрыгнул в воздух и закружился. Да, да, так и надо сделать. И лорд-ветинарий это знает. Он верит, что люди должны стремиться к самосовершенствованию во всех аспектах. Я вижу это как наиву, Гарри. Вообрази юношу, который приглашает свою возлюбленную на поездку по железной дороге и осмеливается потратить лишние шесть пенсов, чтобы купить места в вагоне классом повыше. Да, он нет толстосум. Но он посмотрит по сторонам и подумает, это мне подходит, это мне нравится, я не прочь так жить. А потом он возвращается на работу и стремится, да, стремится стать лучше иными словами, богаче, что идет на пользу и ему самому, и его нанимателю. Не говоря уж, конечно, о хозяине железной дороги, то есть о тебе, родимом, который позволил ему задуматься о чем-то большем, нежели подобающее ему место в поезде. Все в выигрыше, никто не в проигрыше. — Пожалуйста, Гарри, пожалуйста, позволь людям стремиться к большему. Кто знает, может, все это время они сидели не в своем вагоне. Твои железные дороги, друг мой, научат их мечтать. А когда у человека есть мечта, он становится на шаг ближе к реальности. На протяжении этой речи Гарри смотрел на мокрица во все глаза, будто перед ним был гигантский тарантул, но таки нашел в себе силы ответить. — Господин фон Лепвик. Ты только что лежал под поездом, и 50 тонн железа проехали у тебя над головой. А теперь ты вертишься, как Юла, весь такой энергичный, бойкий, с планами. Что ты такое принимаешь? И можно мне тоже? Ничего не знаю, Гарри. Это мое естественное состояние. Что бы ни случилось, продолжай двигаться вперед и никогда не останавливайся. Мне это помогает. И не забывай. Возьми себя, нас, в руки и сделай так, чтобы публика и механизмы не пересекались».